Тут он заметил штык в руках у Берта. «Что это вы задумали, Кук?» «Ничего, мистер Ренкин, ничего, честное слово», — невинно ответил Берт. «А почему у вас в руке штык?» — наставил Ренкин. «Я собираюсь почистить его». «Почистить?» — фыркнул Ренкин. «Да вы никогда ничего не чистили. Во всяком случае, по собственному почину». Он шагнул вперед и увидел скрытый ящик. «Значит, вы скрыли ящик, Кук?» «По прибытии в Англии, Кук, вам придется одну минуту, господин Мичман, прервал его Берт. «Разве вы не любопытный? Мы не сделали ничего плохого. Вы знаете, что в этих ящиках?» «Разумеется, знаю», — ответил Ренкин, «а теперь заколотите ящик». Берт хмыкнул. «Держу пари, вы думаете, что там самолетные двигатели? Как тут и написано. Взгляните-ка сюда» и он протянул Рэнкину коробочку с серебряными брусками. «О, Господи!» — прошептал тот серебро. Он поднял голову и сердито продолжал. «Ты болван, Кук! Это же драгоценный металл! Смотрите, тут печать! Ты сломал ее! За это придется отвечать! Как только судно войдет в гавань, я посажу тебя под арест! Я вас тоже, Капрал! А теперь возвращайтесь на пост!» Я двинулся к двери, но голос Берта остановил меня. Послушайте, мистер Ренкин, как только мы окажемся в Англии, я отправлюсь в отпуск к жене и детям. Если у кого-то и будут неприятности, то только не у меня. Что ты хочешь этим сказать? — насупился Ренкин. Я хочу сказать, что за охрану груза отвечаете вы. И не только за охрану, но и за наши действия, так? И лучше всего положить коробочку на место и ничего никому не говорить. «Не так ли, мистер Ренкин?» Ренкин ответил не сразу. «Хорошо». Наконец выдавил он. «Положите коробочку на место и заколотите ящик». Я доложу капитану, он и решит, какие нужно принять меры. Сломанную печать скрыть не удастся. Чиновники казначейства наверняка захотят узнать, кто сломал ее, когда и зачем. Я вышел на палубу. Несколько минут спустя ко мне присоединился Ренкин. «Будьте осмотрительнее с этим куком», — сказал он, и направился к трапу, ведущему на капитанский мостик. «Взрыв! Сознание того, что нам доверена охрана действительно ценного груза, круто изменило мое отношение к происходившему. Нельзя сказать, что я сразу стал подозревать капитана Хелси, но обострившееся чувство ответственности во многом обусловило мои дальнейшие действия. Я никого не боялся, наоборот, мерный гул двигателей под ногами, соленый туман, висящий над палубой, прибавляли мне сил, вселяли уверенность. «Ахой, Трикола!» — прогремел над водой металлический голос из далекого мегафона. «Скорпион вызывает Триколу!» Трикола слушает. «Скорпион, говорите!» — ответили с мостика. «Сначала я ничего не увидел». Затем слева по борту различил в темноте белый бурон, рассекаемый форштевнем корабля воды. Когда далекий мегафон загремел вновь, я уже видел стройный силуэт эсминца, идущего параллельным курсом. Штормовое предупреждение Трикола «Сближайтесь с американским купцом! Сближайтесь с американским купцом и держитесь рядом с ним!» «Ясно, Скорпион!» — последовал ответ Прозвенел машинный телеграф, гул двигателей сразу усилился. Эсминец отвалил в сторону и исчез в ночи. На палубу вышел Силс. Начиналась его вахта. Мы заколотили ящик капрал сказал он. Но печати поправить не удалось. В стальной каюте Барт сидел, нахохлившись. Извини, приятель. Он попытался улыбнуться. К сожалению, я не заметил печатей. Да и как я мог знать? что мы везем сокровища английского банка. — Все утрясется, — Берт, — ответил я, оставил его наедине с серебром и спустился на камбус выпить какао. Кок сидел у раскаленной плиты, сложив руки на толстом животе. Его очки сползли на кончик носа. На столе лежала раскрытая книга, на коленях Кока свернулся кот. Кок дремал. Когда я вошел, он снял очки и протер глаза. — Наливай сам. Сказал он, увидев пустую кружку. Котел с какао стоял на обычном месте. Я наполнил кружку. Густой напиток обжигал горло. Кок начал поглаживать кота. Тот проснулся, мигнул зелеными глазами, потянулся и довольно замурлыкал. Кок повернулся к буфету и достал бутылку виски. Но он там есть стопочки, капрал. Я поставил их перед Коком. Он разлил виски и начал рассказывать о своей жизни. Он плавал коком уже двадцать два года, переходя с одного судна на другое. У него была жена в Сиднее и жена в Гулле. И он утверждал, что знаком с женской половиной населения всех портов Семи морей. Он говорил и говорил, глядя в пламя печи, поглаживая спину мурлыкающего кота. — Вы давно плаваете с капитаном Хелси? — спросил я, дождавшись редкой паузы. — Что это за человек? Мне не давало покоя решение Рэнкина доложить капитана в скрытом ящике. «Плыву с ним в пятый раз», — ответил Кок. «Не могу сказать, что хорошо знаю. Никогда не видел его, пока не попал на Триколу в 42 -м. О нем лучше спросить у Хендрика, первого помощника, матроса по фамилии Юкс. Да, Иванса, Кочегара и Зойса. Они плавали с Хелси еще в Южно-Китайское море, когда тот был шкипером Пинанга. Но из них слова не вытянешь. Не могу их винить. «Почему?» — спросил я. «Ну, это всего лишь слухи, поэтому не советую повторять то, что я сейчас скажу». Он пристально посмотрел на меня. «Но я кое-что слышал. Так же, как и другие, кто побывал в китайских портах. Я не утверждаю, что это правда. Но я не знаю ни одной портовой сплетни, которая зародилась бы из ничего». «И что это за сплетни? спросил я, когда он вновь уставился в огонь. «О, это длинная история!» «В общем, речь шла о пиратстве», — как резко повернулся ко мне. «Учтите, дружок, вы должны молчать, ясно?» «Я болтливый старый дурак, раз уж вам рассказываю. Но я не могу говорить об этом с матросами. Зачем навлекать на себя неприятностей? Вы совсем другое дело». Вы, можно сказать, наш гость. Он опять отвернулся к огню. Впервые я услышала о капитане Хелси в Шанхае. Тогда я не думал, что окажусь с ним на одном корабле. Пиратство, пиратство и убийство. Вот что говорили о нем в Шанхае. Вы видели, как он мечется по мостику? Вряд ли вот тут всего сутки. Но все еще впереди, впереди. Я слышал что он любит декламировать Шекспира. Вы говорите об этом? Верно, Шекспир. Это его Библия. Он может целый день декламировать Шекспира, сначала на капитанском мостике, потом в своей каюте. Цитата перемежается у него с приказами, и новичок часто не сразу понимает, что к чему. Но вы прислушайтесь к отрывкам, которые он выбирает.